Глава 10. Увлечение готикой. Никита проснулся от урчания в собственном животе. Есть хотелось так, что ему снилось, будто он ввалился в колбасный магазин. Перед ним громоздились окорока, колбасы всех сортов, сардельки и разные вкусные копчености, от одного вида которых текли слюнки. Вот только запаха он почему-то не чувствовал. А еще на грудь давила какая-то тяжесть, от которой трудно было дышать. Никита даже сквозь сон вспомнил об амулете, полученном от Таисии. Тяжелая штуковина, что и говорить, но без нее никуда. Легостаев открыл глаза и охнул. На его груди похрапывал кот Апельсин. Так вот, чья тяжелая рыжая туша придавила его к кровати. Никита резко сел и апельсин съехал ему на колени. Недовольно зырпнув на хозяина, кот перебрался с кровати на подоконник и принялся с важным видом умываться. Никита спустил ноги на пол и снова услышал урчание в животе. Надо было срочно что-то съесть. Он взглянул на табло будильника. Семь часов, самое время позавтракать. Родители наверняка еще спали. Сладко до хруста в позвоночнике потянувшись, разминая затекшие мышцы, Никита прямо в трусах вышел из комнаты и почесывая подбородок с проступившей на нем щетиной, двинулся на кухню. В гостиной почему-то горел свет. Наверное, родители забыли вчера выключить. Никита вошел в комнату, чтобы дотянуться до выключателя, да так и застыл на пороге. Он увидел свою сестру Марину. Веронику Леонову, Ларису Кирсанову, Алену Кизикову, Артура и Артема, Ирину Клепцову, а вдобавок еще и Настю Михайлову. Все остатки сна мгновенно улетучились. Вы что здесь делаете, изумился он. Девчонки и Артема торопливо уставились на него. Настя смущенно зарделась, увидев смуглое мускулистое тело Легастаева. Артур глаз не сводил с оберега, висевшего на груди Никиты. "Это ты что тут делаешь в таком виде", взвелась Марина. "Хоть бы штаны надел". "Я у себя дома, как хочу, так и хожу, особенно в такую рань". Никита попытался прикрыться двумя руками. "Какую рань? Сейчас семь часов вечера". "Что? Ошалел, Никита? Вечера? Ты продрых целый день". Так вот, почему я такой голодный? А у нас тут пижамная вечеринка, провозгласила Алена. Она действительно сидела в пижаме. Никита присмотрелся и понял, что все остальные тоже были в пижамах, растянутых майках или просторных шортах. Тут он порядком струхнул. — "Заходи присоединяйся", Лариса похлопала по подушке рядом с собой. "Ты как раз подходящий", одет. Или залезай на стол, а мы включим музыку погромче. да уж, смущенно прокашляла Сераника. А можешь постоять так еще немного, я включу камеру на телефоне. Перетопчитесь. Никита быстро схватил с дивана подушку и прикрылся ею. «А где родители? Они ушли в театр, вернуться за полночь, ответила Марина. А почему вечеринка не у тебя дома? У нас однокомнатная квартира. Всех членов редакции школьной газеты там просто не собрать. К тому же, Андрея срочно вызвали на работу, что-то там случилось на заводе его отца. А мне так хотелось поделиться с ребятами подробностями своей поездки, что я позвала всех сюда. "Расслабься, Никита", сказал Артур. "Поначалу я тоже думал, что это сомнительная затея, но оказалось довольно весело. А еще тут есть разные вкусняшки". На журнальном столике, выдвинутом в центр гостиной, сгрудились коробки с горячей пиццей, пластиковые упаковки с салатами и чипсами, несколько бутылок газировки. В животе у Никиты заурчало громче прежнего. "Натягивай пижаму и присоединяйся", пригласила Клепцова. "Давно мы просто так не собирались". «Черт с вами", отмахнулся Легастаев и отправился обратно в свою комнату. Пижамы у него никогда не было. Он натянул просторную черную майку и красные шорты, после чего вернулся в гостиную. Марина опять хвасталась фотографиями своей поездки. Отправив в рот порядочный кусок пиццы, Никита почувствовал, что жизнь налаживается. Какой интересный у тебя медальон, сказала Алёна Кизикова. Где ты его стибрил? Она хотела потрогать оберег, но Никита легонько шлепнул её по руке. "Поравили" Ответил он с набитым ртом. Потом поднял глаза на Алену и едва не подавился. Кизикова выкрасила волосы в угольно черный цвет, подвела глаза черной тушью, а губы намазала черной помадой. На ее шее висело несколько жуткого вида амулетов на черных шнурках. Что это с тобой? сдержанно поинтересовался Легастаев. Отныне я вхожу в число готов, заявила Алена. Да неужели? Этим еще кто-то увлекается. Я и то же самое сказал, хмыкнул Артем. Готик и увлекается больше людей, чем вы можете себе представить, вздернула носки Зикова. Лариса и Вероника недоуменно переглянулись. "Оно ну не отвлекаться от моего рассказа", гаркнула Марина. "Всем слушать, как по моей вине сгорела сувенирная лавка". А чем же вы занимаетесь в своем кружке?" прищурился Никита, не обращая внимания на недовольство сестры. "Собираемся по ночам, жжём черные свечи и читаем заунывные стихи. А наш лидер, Пинхет, утверждает, что может призвать в этот мир демонов". "Психи", подытожил Артем. «Вот до чего увлечение фэншуем доводит? Сначала амулеты, а теперь она демонов потянула. И как «Удачно ритуалы проходят, спросил Никита, умяв еще один кусок пиццы. Уже призывали кого-нибудь? Нет, пока только готовимся. Не скажу, что меня это сильно интересует, задумалась Алена. Но почему бы не попробовать? На монетках гадать я пробовала, и у меня даже получалось. Карты и Таро давно освоила, а теперь нечто совершенно новое. Да До добра это не доведет», — да Ирина. — Другим ничем увлечься не могла: крестиком вышивать или в парке ночью на оборотне охотиться. Если мне не понравится, я всегда могу это бросить. Главное успеть до того, как захочешь сделать себе татуировку с пентаграммой наз... начал Артур, но Алена не дала ему договорить. У меня все под контролем, поспешно заявила она. И, кстати, вчера ночью мы видели взрыв на заводе. Мы собирались там неподалеку. — О, это как раз завод на его свекра! — воскликнула Марина. Правда? удивился Никита. А где именно проходят ваши встречи? В старом заброшенном доме недалеко от промышленной зоны. Мы там часто встречаемся. И демонов призывать тоже там планируете? Конечно. Пинхет уже не раз об этом говорил. А почему ты интересуешься? Тоже хочешь присоединиться? Вот еще. Просто интересно. Кто-то из этой компании мог случайно увидеть тех, кто стрелял в Никиту. Не поговорить ли с кем-нибудь из группы Пинхеда? Сама Алена о выстреле не обмолвилась и словом, значит, ничего не слышала. Иначе точно не стала бы молчать. А вот с этого места поподробнее. Марина даже отложила планшет с фотографиями. Видели кого-то? Или слышали? Говорят, на завод ночью вломились какие-то бандиты. Они похитили дорогущий прибор, а потом хотели все взорвать, чтобы замести следы. Какая тема для статьи. Я ничегошеньки не видела, развела руками Алена. Только взрыв и огонь. "Салага", презрительно бросила Марина. А тебе все не иммётся? обернулся к сестре Никита. Едва не погибла со своими поисками истины. И опять туда же. — Но это моя работа, принялась оправдываться сестра. Я без нее не могу. Немедленно обещай, что не полезешь в неприятности, потребовал Никита. Ты в меня всю пиццу пицу не неувиливая от разговора. А ведь я когда-то тоже интересовался готами и даже общался с ними, задумчиво сообщил Артур. Странные парни и девчонки. Обожают рядиться во все черное и покрывать лица белой пудрой. В нашем районе они собирались по ночам на кладбище или в заброшенном доме рядом со свалкой. "Да, это точно они", подтвердила Алена. — "Мы говорим об одной компании". Вспомнил. главный у них Пинхет. И кто-то ещё чудила. Самые странные и жуткие из всей банды. На своих сборищах они действительно жгут костры и свечи, чертят на земле пентаграммы и пытаются вызывать демонов". Естественно, ничего у них не выходит. Тогда они начинают читать друг другу стихи о смерти и призраках, потом накачиваются под завязку вином и под утро расходятся по домам. Какие веселые ребята, заметила Ирина. Так вот, чем ты увлеклась? Я была о тебя лучшего мнения. — Ну, не до такой же степени возмутилась Алена. — К вашему сведению, вино я не пью. Ага, веселье из них так и прет, — продолжил Артур. Я пару раз присутствовал на этих собраниях, а потом перестал ходить. Уж больно странные они. Как и Алена, впрочем. Комплименты, заулыбалась Кизякова. Это вовсе не комплимент. А если твои родители узнают обо всем? Наверное, сожгут меня, как ведьму, вместе с моим котом. Может, хватит говорить о том, что меня не касается, возмутилась Марина. Ты так и не дала обещания. Никита снова подступил к сестре. "Отстань от меня", заверещала Марина. "Ничего обещать я не собираюсь. Если ты снова начнешь свои расследования, я затолкаю тебя на антресоли и запру на ключ. Ты уже запирал меня в шифанере, маленький поганец. С тех пор меня всегда отмычка при себе. Обыщу и отберу. Попробуй, я пожалуюсь мужу, и он арестует тебя на пятнадцать суток за хулиганство. Ты не посмеешь". Никита даже опешил от такой наглости. С вами так интересно, восторженно выпалила Настя Михайлова, все это время хранившая молчание. В следующий раз зовите меня снова, такую вечеринку я больше не пропущу. И снова происки ведьм. Проклятые гадины, Как же я их ненавижу. От трёва сотрясались стены клуба Кошачий глаз. Илларион Черноруков уже полчаса беснавалса в зале второго этажа здания. Повинишь его темной воле ломалась мебель, разлеталась посуда, хлопали ставни на окнах. Иоланна молча стояла у окна, скрестив руки на груди, и ждала, когда иссякнет гнев разъяренного духа. "Вельмы всегда портили мне жизнь". Не унимался Илларион. — "Они убили меня и даже теперь" После моей смерти продолжают пакостить. Белая ведьма подарила наследнику оберег, уточнила Иоланда. Это Да Она обеспечила ему хорошую защиту. Теперь я даже не могу отыскать его в городе, не то что вселиться в его тело. «Этот этому обладает поистине дьявольской силой, а времени до обряда воплощения остается все меньше. Ничего страшного, мой повелитель, спокойно изрекла женщина в черном. Ведь он не сможет скрываться от тебя вечно. Рано или поздно Никита Легастаев сам придет к нам за помощью, как это уже не раз случалось. О, если на этот раз не случится! Взревел призрак. Тогда я найду способ лишить его этого оберега. Йоланда отодвинула штору и выглянула во внутренний двор клуба. Там торчала Тесса со своим молодым человеком. Кажется, он отзывался на кличку Боец и когда-то состоял в банде грабителей-метаморфов. Йоланда недовольно поморщилась. Нашла же себя парня несносная девчонка, будто в парде пантер не нашлось более выгодной партии. Они целовались, сидя на огромном мотоцикле. Здоровый парень в черной кожаной куртке крепко прижимал к себе изящную Тессу, не давая ей упасть. Похоже, эти двое были сильно увлечены друг другом. Эоланда изогнула изящную бровь. Она не одобряла этот роман, как и многие оборотни стаи, но при желании из него можно извлечь выгоду у тебя есть какой-то план?" уже гораздо спокойнее спросила Ларион. "Разумеется", кивнула женщина в черном. "Осталось только выбрать подходящий момент".